Помню, как закурил первый раз. Она увидела, позвала отца: "Ты посмотри, что Вовка наш делает". "А что делает?" "Курит". Он подошёл ко мне, посмотрел: "Пусть курит, после войны разберёмся". Когда вернулись из партизан, моих сверстников ещё не призвали в армию, а я уже отбывался в техникуме физкультуры, куда поступил учиться. Меня называли все дядя Володя, хотя я не был старше их по возрасту. После войны все время вспоминалось, как мы жили до войны. Жили все вместе, несколько семей родственников в одном большом доме. Жили весело и дружно. Тетя Лена в день зарплаты покупала очень много пирожных и сыров. Собирала всех детей и всех угощала. Погибла она, ее муж и сын. Погибли все мои дядья. Запомнил, как мы с мамой шли по улице, она несла картошку. Ей дали немного на заводе, где она работала. Из строительных развалин подходит к нам пленный немец. Мутер, битый картофель. Мама говорит: "Я тебе не дам. Может, ты убил моего сына? Ты убийца". Немец опешил и молчит. Мама отошла, потом вернулась, достала несколько картофель и дала ему. На, ешь. Станишь на ящик. Люба Филимонова, 11 лет. Сейчас играном живёт в Вердянске. Колхоз Это были мы и наши матери. Мужчины в колхозе не было, мужчины на фронте. Машин не было, возили всё на лошадях. Женщины подводы нагрузят, а возить нам ребятишкам. Везём да ещё стараемся обогнать друг дружку, чтоб последним не приехать, а то засмеют. А разве от нас всё зависело? От лошадей тоже. Вот и старался каждый вскочить пораньше, хоть темно ещё и спать смерть как хочется. Прибежать в конюшню первым, коня лучшего захватить. Русланку, например, или Форсуна. Из-за русланки мальчишки дрались. Запрягать поначалу мама помогала, потом сама научилась. Главное хомут надень. Встанешь на ящик, на бочку какую-нибудь, и всё в порядке. Матери пахали, а мы бороновали, и до сева, и после сева. И сено возим, и зерно, когда со взрослыми, а когда и сами. Для нас детей даже мешки специальные шили. На килограммов 30. «Сорок зерна!» «Чтобы мы могли с телеги взять такой мешок на плечи и понести, несешь, а тебя из стороны в сторону качает. Не раз мешок перетянет, и летишь вместе с ним. А все равно весь урожай переносим». Еще лопатками похлопали, чтобы было красиво. Леонид Шакенко, 12 лет, сейчас художник, живет в Минске. «Согнали нас к бригадирской хате, всю деревню». Тёплый день, трава тёплая, кто стоял, а кто сидел. Женщины в белых платках, дети босиком. На этом месте, куда нас согнали, всегда собирались праздники. На зажинки, дожинки, и тоже кто сидел, а кто стоял, митинги проводили, пели. Все были как каменные, никто не плакал. Даже тогда это меня поразило. Говорят, что обычно люди плачут, кричат, причувствуя смерть. Ни одной слезинки не помню. Хотя мы уже знали, что каратели расстреливают, сжигают целые деревни. Сейчас, когда я об этом вспоминаю, начинаю думать, может быть, я оглох в те минуты и ничего не слышал? Почему не было слёз? Дети сбились в отдельную кучу, хотя никто нас не отделял от взрослых. Почему-то матери наши не держали нас возле себя? Почему? До сих пор не знаю. Обычно мы мальчишки мало с девчонками дружбы водили. Принято было: девчонка, значит, надо отлупить за косички потаскать. Тут все прижались друг к другу. Понимаете, даже собаки дворовые не лаяли. В нескольких шагах от нас поставили пулемёт. Возле него сели два эссовских солдата, о чём-то стали спокойно разговаривать. Один раз даже рассмеялись. Подошёл офицер молодой. Почему-то мне запомнились именно такие детали. Переводчик перевёл: "Господин офицер приказывает назвать имена тех, кто держит связь с партизанами. Будете молчать расстреляем всех". Люди, как стояли или сидели, так и продолжали стоять и сидеть. 3 минуты и вас расстреляют, переводчик сказал и выбросил вверх три пальца. Теперь я смотрел всё время на его руку. 2 минуты и вас расстреляют. Жались теснее друг к другу. Кто-то что-то кому-то говорил, но не словами, а движениями руки, глазами, разговаривали телом. Я, например, ясно себе представлял, что нас расстреляют и нас больше не будет. Последняя минута, и вам капут. Я видел, как солдат снял затвор, зарядил ленту и взял пулемёт в руки. До кого было 2 м, до кого 10. Из тех, что стояли впереди, отсчитали 14 человек, дали им лопаты и сказали копать яму. А нас подогнали ближе смотреть, как они копают. Копали быстро-быстро. Я помню, что яма была большая, глубокая, на полный человеческий рост. Такие ямы копают под дом, под фундамент. Расстреливали по три человека. Поставят у края ямы и в упор. Остальные смотрят. Не помню, чтобы с детьми родители прощались, или дети с родителями. Расстреляли 14 человек и стали закапывать яму. А мы опять стояли и смотрели. Как забрасывают землей, как утаптывают землю сапогами, а сверху еще лопатками похлопали, чтобы было аккуратно. Понимаете, даже углы срезали, почистили. Один пожилой немец кряхтел и вытирал платком пот со лба, будто в поле работал. Понимаете, сколько живу, забыть не могу. Через 20 дней разрешили убитых раскопать и похоронить. Вот тогда загласили бабы. Загласила вся деревня. Куплю себе платье с бантиком. Поля Пашкевич, 4 года. Сейчас в партниха, живёт в райцентре Белыничи могилёвской области. В 4 года война мне представлялась так. Большой чёрный лес, и там какая-то война, что-то такое страшное. Почему в лесу? Потому что в сказках самое страшное всегда происходило в лесу. Через билыни шли войска. Тогда я не понимала, что это отступление. Помню, что в доме было много военных людей. Они брали меня на руки. Утром, когда они уходили, в доме на подоконниках и везде оставалось много патронов. И мы с ними играли. А это уже тётя мне рассказывала. Когда немцы вошли в наш город, у них был список коммунистов. И в этом списке были наш отец и учитель, который жил напротив. У них был сын. Я с ним дружила. Мы называли его Игрушка. А его, наверное, звали Игорь, как я сейчас думаю, потому что в памяти у меня осталось то ли имя, то ли дразнилка Игрушка. Маму расстреляли на улице. Это я сама помню. Когда она упала, раскрылось пальто, оно стало красным, и снег вокруг мамы стал красным. А потом нас долго держали в каком-то сарае. Было очень страшно. Мы плакали, кричали. У меня ещё были брат и сестра. 2 с половиной годика и год. А мне 4 года. Я самая старшая. Маленькие мы уже знали, когда стреляют снаряды, что это не самолёт бомбит, а именно артиллерия бьёт. По звуку узнавали, наш или не наш самолёт летит, далеко ли близко от нас упадёт бомба. Было страшно, очень страшно. А голову спрячешь и уже не страшно. Главное не видеть. Долго ехали куда-то на санях все трое. В какой-то деревне нас разобрали по хатам чужие люди, кто кого. Братика долго никто не хотел брать, и он плакал. А меня мы с сестрой плакали, что нас разделяют, что теперь не будем вместе. Однажды меня чуть не съела немецкая овчарка. Я сидела на окошке, по улице ехали немцы. С ними были две большие овчарки. Одна из них бросилась в окно и разбила стекло. Меня успели схватить с подоконника, но я так испугалась, что с того дня стала заикаться и даже сейчас боюсь больших собак. После войны отдали нас в детский дом, а он находился недалеко от шоссе. Пленных было много, они шли по этому шоссе сутками. Мы бросали в них землёй и камнями. Конвоины гоняли нас и ругали, а мы не понимали, почему они нас ругают. В детдоме все ждали родителей, что они придут и заберут домой. И те, кто знал, что их родители погибли, всё равно ждали. Появился незнакомый мужчина или незнакомая женщина, все бежали к ним и кричали: "Мой папа! Нет, это мой папа! За мной пришли! Нет, это за мной пришли!" Очень завидовали тем, кого родители находили, а они не давали подойти к своим родителям. "Не трогай, это моя мама!" Или "Не трогай, это мой папа!" Они не отпускали их от себя ни на минуту, боялись, чтобы кто-нибудь не отнял. Учились мы в школе вместе, дед-домовцы и обыкновенные дети. И было очень больно, когда все плохо жили, но ребёнок придёт из дома, а у него в холщёвой сумке или кусочек хлеба, или картошина, а у нас ничего. Все мы были одинаково одеты, пока маленькие то ничего, а когда подросли, переживали. В 12-13 лет хотелось красивой платьиц и туфельки. А мы все носили ботинки, и мальчики, и девочки. Хотелась яркую ленточку в косы, цветные карандаши хотелось, и портфель хотелось. Хотелось конфет, а конфеты у нас были только на Новый год леденцы. Дали нам вдоволь чёрного хлеба, мы сосали его как конфеты. Таким он нам казался вкусным. Но больше всего мы хотели ласки. Была у нас одна воспитательница, все её очень любили. Она входила в комнату, и каждый хотел её потрогать, каждый говорил: Вот такая моя мама. Мечтала в выросту стану работать и куплю себе много платьев: красное, зелёное, горошек с бантиком, а с бантиком обязательно. В 7 классе спросили: "На кого хочешь учиться?" А я давно решила: на портниху, шью платья. Как умер, если сегодня не стреляли. Эдуард Ворошилов, 11 лет, сейчас работник телевидения, живёт в Минске. В деревне, где стоял наш отряд, умер старик. Как раз в его хате я жил. Из воспоминаний Эдуарда Ворошилова. Когда мы хоронили старика, зашёл мальчишка лет 5 и спрашивает: "Почему дедушка лежит на столе?" Ему ответили: "Дедушка умер". Мальчишка страшно удивился: "Как умер, если сегодня не стреляли?" Мальчику было 5 лет. Но уже два года он слышал, что умирают только тогда, когда стреляют. Странные какие-то воспоминания. Своей смерти боишься, а смерть рядом не пугала. Такое восприятие смерти складывалось постепенно. Я начал свой рассказ сразу с партизанского отряда. Пропустил, как мы с мамой за неделю до войны приехали в Минск. Как она отвезла меня в пионерский лагерь под Минском. В лагере мы пели песни «Если завтра война», «Три танкиста», «По долинам и по взгорьям». Последнюю очень любил мой отец. Тогда только появился фильм Дети капитана Гранта, и мне нравилась песенка из этого фильма. А ну-ка, песню нам пропой весёлый ветер. С этой песенкой я всегда выскакивал на зарядку. В тот день зарядки не было, над нами ревели самолёты. Я поднял глаза и увидел, как эти от самолёты отделяются чёрные точки. Мы ещё не знали, что это бомбы. Рядом с пионерским лагерем была железная дорога, и я пошёл по ней в Минск. Расчёт был прост. Недалеко от мединститута, где сейчас работает мама, железнодорожный вокзал. Если я пойду по рельсам, то приду к маме, а от железнодорожного вокзала мне будет легче ориентироваться. Нашёл мальчишку, с которым мы пошли вместе. Тот был совсем крохотный и очень плакал, шёл медленно, а я ходить любил. С отцом мы ходили по всем окрестностям родного Ленинграда. Ну до Минского вокзала мы всё-таки добрались, дошли до Западного моста, Была очередная бомбёжка, и я его потерял. В мединституте мамы не было. Недалеко жил профессор Голуб, с которым мама теперь работала. Я нашёл его квартиру, она была пустая. Через много лет я узнал, что произошло. Мама, как только стали бомбить город, села на попутную машину и поехала за мной, по шоссе в Ратунку. Она приехала туда и увидела разбитый лагерь. Из города все куда-то уходили. Я решил, что до Ленинграда дальше, чем до Москвы. В Ленинграде у меня папа, но он на фронте, а в Москве у меня тётушки. Они-то никуда не уедут. В дороге присоединился к одной женщине с девочкой. Получилось так, что она поняла, что я один, что у меня ничего нет и я голоден. Она меня позвала: "Идём к нам, вместе поедим". Помню, что когда впервые в жизни ел лук с салом, сначала я морщился, потом всё-таки съел. Если налет или бомбежка, я всегда смотрел, где эта женщина со своей девочкой. Вечером выбрали канаву и расположились отдохнуть. Бомбили нас беспрерывно. Женщина оглянулась и вскрикнула. Я тоже приподнялся и посмотрел в ту сторону, в которую только что смотрела она. Увидел, как летит на бреющем полете самолет, и рядом с мотором у него на плоских крыльях поблескивают огоньки. И по направлению этих огоньков рядом с канавой поднимаются фонтанчики пыли. Совершенно инстинктивно я рухнул на дно канавы, потому что обстреливали нас уже не первый раз, и я знал, что поглубже в землю надо зарыться, закопаться. Пулеметная очередь простучала над головой, и самолет ушел дальше. Я поднимаюсь и вижу, лежит эта женщина на скате канавы, а вместо лица у нее кровавое месиво. Вот здесь я испугался, выскочил из канавы и бросился бежать. С тех пор и даже сейчас меня мучает вопрос, а что с той девочкой? Больше я её не встретил. Когда бомбёжка и обстрел прекратились, пошёл в деревню. На улице под деревьями там увидал немецких раненых. Жители деревни выгоняли из домов, заставляли носить воду, немецкие санитары грели её на костре в больших вёдрах. Утром немцы положили раненых на машины и в каждую машину посадили одного-двух мальчиков. Нам дали фляги с водой и показали, что мы должны помогать. Кому смочить платок и положить на голову, кому смочить губы? Раненый просит «Вассер, Вассер!» Прикладываешь флягу к его губам, и тебя бьет дрожь. Не определю и сейчас чувства, которые испытывал тогда. Жалость? Нет. Брезгливость? Нет. Ненависть? Тоже нет. Тут было все вместе. Ненависть в человеке тоже формируется, она не изначально. Мы ведь воспитывались в добре, в гуманном отношении ко всем людям. Когда первый немец ударил меня, я не боль почувствовал, испытал другое. Как это он меня ударил? По какому праву он меня ударил? Это было потрясение. Мы не понимали, как ни за что можно ударить человека. Я уже тогда подружился с Кимом. Познакомились мы с ним на улице. На мой вопрос, с кем ты живёшь, он ответил: "Не с кем". Я узнал, что он тоже потерялся и предложил: "Давай жить вместе". Давай, обрадовался он. потому что жить ему было негде, а я жил в брошенной квартире профессора Голубого. Как-то мы с Кимом увидели, что по улице шёл парень, постарше нас, и нёс подставку для чистки обуви. Послушали его консультацию, какой нужен ящик, как делать гуталин. Для гуталина нужно было достать сажи, а её в городе было полно. Хоть добавляй и смешать с каким-нибудь маслом. Одним словом, сделали какую-то вонючую смесь, но она была чёрного цвета. И если её аккуратно размазать то она даже блестела. Однажды подошел ко мне немец, поставил ногу на ящик, сапоги были грязные, причем грязь старая, засохшая. Поскольку мы уже сталкивались с такой обувью, то у меня был специальный скребок, чтобы сначала соскрести грязь, а потом нанести крем. Я взял скребок, провел им только два раза, и это ему не понравилось. Он ударил ногой по ящику, а меня по лицу. Меня вообще никогда в жизни не били. Мальчишские драки не в счёт. Это выяснение других качеств. И это в ленинградских школах было, сколько хотите. Но никто из взрослых меня до этого ни разу не ударил. Ким увидел моё лицо и закричал: "Не смей так на него смотреть, не смей ничего делать. Он убьёт тебя". Тогда же мы впервые столкнулись с тем, что на улицах появились люди с жёлтыми нашивками на пальто, на пиджаках. Ким еврей Но он постригся нагло, и мы решили выдавать его за татарина. Когда волосы стали отрастать, вьющиеся чёрные волосы, кто мог поверить, что он татарин. Я переживал за друга. Ночью проснусь, увижу его кудрявую голову и не могу заснуть. Что сделать, чтобы к нему не забрали в гетто? Мы нашли машинку, и я постриг Киму. Уже начались заморозки, чистить обувь зимой бессмысленно. Мы придумали вот что. Немецкое командование организовало в городе гостиницу для приезжающих офицеров. Немцы приезжали с большими рюкзаками, чемоданами, а до гостиницы было не близко. Достали большие сани и караулили на вокзале поезд. Поезд придёт, нагрузим вещи двух-трёх человек на эти сани и везём на себе через весь город. За это нам давали или хлеб, или сигареты, а за сигареты на базаре можно было выменять всё, любую еду. А тогда, когда забрали Кима, поезд пришёл поздно ночью, с большим опозданием. Мы очень промёрзли, но с вокзалу уйти не могли. Уже действовал комендантский час. Из самого здания нас выгнали. Ждали на улице. Наконец прибыл поезд. Мы загрузили сани и отправились в путь. Тянем, ремни режут, а они нас подгоняют: "Шнель, шнель!" Быстро идти мы не могли, они стали нас бить. Внесли вещи в гостиницу, ждём, когда с нами рассчитаются. Один приказал: "Убирайтесь!" и толкнул Кима. У Кима слетела с головы шапка. Тогда они заорали: "Юда!" Через несколько дней я узнал, что Ким в гетто. Группу евреев выводили на уборку города. Я познакомился с одной женщиной и попросил её передать Киму, где буду его ждать. Несколько раз я видел его через проволоку, приносил хлеб, картошку, морковку. Постой, повернётся спиной, идёт до угла. Тогда я бросаю картофелину. Ким пройдёт, поднимет. Жил я в нескольких километрах от гетто. Но по ночам там слышались такие крики, что я просыпался, живьём ли Ким. После очередного погрома пришёл на условленное место, мне показали знаком. Кима нет. Я был несчастен, но думал, что хорошо, что не видел его смерть. А смерть я видел каждый день в разных проявлениях. Одним утром меня разбудил мальчишка с нижнего этажа и сказал: "Пойдём со мной на улицу, там лежат убитые, поищем мы его отца". Мы с ним вышли, комендантский час уже кончился. На прохожих почти не было. Улицу покрывал лёгкий снег. Припорошенные этим снегом, через 15-20 метров лежали расстрелянные наши военнопленные. Их гнали через город ночью, и тех, кто отставал, расстреливали в затылок. Все они лежали лицом вниз. Мальчишка не мог дотянуться до убитых. Он боялся, что где-то здесь его отец И вот тогда я себя поймал на мысли, на чувстве, что у меня нет страха перед смертью. Я их поворачивал, а он смотрел каждому в лицо. Так мы прошли всю улицу. Я видел, как вешали людей. Это самое страшное. Нас всех согнали и заставили смотреть. Подъехала машина, машина открылась, в ней стояло несколько человек. На груди одного мужчины была прикреплена фанера с надписью. Мы стреляли в немецких солдат. Когда на них надели веревки, Помню толстые такие, одна часть белая, вторая чёрная. Мущина этот что-то кричал, но я был далеко. И верёвки набросили, стало ясно, что сейчас произойдёт. И вдруг одна женщина рядом со мной закричала: "Батюшки, вешают!" Поднялся страшный крик. Над нашими головами раздалась автоматная очередь, и сразу тишина. Машина отъехала. Слёз не было. Единственное, что помню много детей. Я не мог ничего есть. У меня с тех пор никогда нет слёз. Нет их даже тогда, когда может быть и надо. Я не умею плакать. За всю войну я плакал один раз. Это когда погибла наша партизанская медсестра Наташа. Она любила розы, и я любил розы, таскал ей летом букеты шиповника. Как-то она спросила меня: "Сколько классов ты окончил до войны?" "4". "Кончится война, пойдёшь в Суворовское училище?"